Вы поймете, что каждый кот видит по меньшей мере еще двух. Сделать ход значит незаметно почти ползком шмыгнуть в другое место. Правила игры людям не вполне понятны. Наверное, ее цель — обнаружить остальных игроков, а самому не попасться им на глаза. Впрочем, это всего лишь догадка».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 а артистизм. Суть игры в том, чтобы постоянно оказываться не с той стороны двери, где хозяин. Играет в нее, пока у хозяина не лопнет терпение, а потом еще немножко. Милая, незамысловатая игра, проще не ее, только любимая кошачья забава — созерцание холодильника. При желании игру можно усложнить. Первоклассный офсайдист — Без труда подберет для нее такое место, куда человек без труда не проникнет. Зато коту улизнуть оттуда раз плюнуть. Примером может служить тайна запертых песчанок. Соседи уехали в отпуск и надавали вам кучу хлопотных поручений. Как то, поливать сад и прочее. В столовой расквартирована колония карликовых песчанок.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 колотите ложкой по миске и тихо попискиваете, стараясь дозваться катая, одновременно не разбудить соседей. Воображение уже рисует кошмарные картины. Грузовики, лисы, капканы. И тут в душе неотвратимо, как молоко на плите вскипает догадком. Вы хватаете фонарик, набрасываете халат и поросистый траве крадете к широкому окну соседского дома. Так и есть!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 Но хозяева вернутся только через две недели. Нельзя же, чтобы все это время дверь оставалась чуть ли не нараспашку. Придется потом звать плотника и прочих умельцев, а ведь их недели три прождешь. Вы заглядываете под дверь. Ага, кошачьи лапой приперся полюбоваться. В замочной скважине черным черно ключ, значит, не вынут. Вдруг памяти вспыхивает. 1958 год. Детский журнал «Игл» раздел сорванцам на заметку. Номер пять. Советы юному взломщику. Злоумышленник может повернуть торчащий внутри ключ специальным ключеповоротчиком. Ключ...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 который изредка ловил какую-нибудь безобидную писклявую зверюшку и клал перед дверью на металлическую решетку. Знаете, такие решетки, от которые счищают грязь с подошвы. У них еще такие острые прутья, что с их помощью можно нарезать овощи кубиками. И вот, бывало, откроешь утром дверь, выйдешь на крыльцо, а под ноги не посмотришь».